Глава пятая. Новое задание. Замысел операции, предложенной Судоплатовым, был прост и незамысловат. Силами моей бригады повторить то же, что было в прошлом году в Белоруссии и Минске, совершить рейд по немецким тылам, в ходе которого захватить город или сильный узел немецкой обороны, чем связать немецкие резервы перед нашим контрнаступлением. В качестве целей были предложены Майкоп, Микоян-Шахар, Карачаевск, Пятигорск, Населенный пункт Просковея. Все объекты были заманчивы и перспективны тем, что там расположились крупные штабы противника. В Майкопе размещался штаб 44-го егерского корпуса во главе с командиром, генералом артиллерии Де Ангелесом и 49-го горнострелкового корпуса во главе с генералом горных войск Конрадом. В Микоян-Шахаре, Карачаевск, стоял штаб 17-й полевой армии вермахта генерал-полковника Руофа. В Пятигорске располагался штаб Первой танковой армии, а в Просковее штаб корпуса особого назначения Ф. генерала Фельми. После нашего прошлогоднего рейда командование Вермахта пересмотрело вопросы охраны своих штабов крупных соединений. Так, по данным разведки, штаб корпуса армии теперь охранялся минимум несколькими усиленными, тяжелыми вооруженными батальонами, ротой средних танков и несколькими зенитными батареями. Все они располагались в хорошо укрепленных населенных пунктах рядом с крупными гарнизонами своих войск. Так, например, в Майкопе к 10 ноября 1942 года численность оккупационных войск вместе с различными полицейскими формированиями составила 20 тысяч человек. Так что орешки, предлагаемые нам, были очень крепкими, расколоть их силами одной бригады, пусть и хорошо подготовленной, было трудно. Поэтому от удара по штабам армии пришлось отказаться. Слишком губительным для бригады показался он мне. Да и результат от этого был бы небольшим. Ну, грохнем мы пару сотен старших офицеров вермахта, но на очень непродолжительное время армии лишатся управления. А толку-то? Нет ничего. Погибших генералов быстро сменят на более молодых и перспективных, а это привело бы к неизвестным результатам. Более эффектным мне показался удар по Просковее, штабу корпуса особого назначения F с последующим захватом «Невинномыска». Почему туда? Все объяснялось довольно просто. Стоило только посмотреть на карту. Фронт проходил по линии Малгобек-Ищерская-Ачекулак-Андреев-Курган, восточнее НП Урожайная-Левокумская. Далее на север линия фронта практически отсутствовала. Лишь основные населенные пункты были прикрыты заслонами. Разрыв фронта составлял порядка 100 км. Тяжелые условия местности, безводные полупустынные степи, не позволяли сомкнуть фланги Северокавказского и Южного фронтов. Поэтому советское командование над этим пространством ограничивалось лишь наблюдениями авиации, действиями кавалерийских разъездов, прикрывавших железную дорогу Кизляр-Астрахань и небольших партизанских отрядов. С другой стороны, был открыт левый фланг первой немецкой танковой армии, действовавшей против сил северной группы войск Северокавказского фронта. Между левым флангом 1-й немецкой танковой армии Севернее станицы Ищерская в степи, где находились части ее 3-й танковой дивизии, также образовался большой разрыв. Левый фланг противника прикрывался незначительными моторизованными отрядами и кавалерийским полком фон Юнгшульца. Гарнизоны немцев имелись в населенных пунктах Левокумская, Владимировка, Очекулак. Именно здесь держал оборону и ждал своего звездного часа корпус особого назначения Ф генерала Фельми. Он был полностью механизирован и располагал возможностью при наступлении германских армий на Ирак вооружить целую дивизию из добровольцев и перебежчиков. В нем имелись подразделения и части всех родов войск, что позволяло ему действовать совершенно самостоятельно, без помощи и поддержки других соединений. В соединение входили три усиленных моторизованных батальона, каждый из которых насчитывал до тысячи солдат и офицеров. Первый и второй батальоны – были укомплектованы исключительно немцами, солдатами и офицерами вермахта, бывшими солдатами французского иностранного легиона, третий батальон состоял полностью из арабов. Каждый моторизованный батальон по составу и вооружению, по своим тактическим и огневым возможностям, приравнивался к полку. Кроме того, в корпус входили приданный отдельный танковый батальон, авиационный отряд, рота связи, саперная рота, минометная рота, разведывательный отряд на бронемашинах и мотоциклах, кавалерийский эскадрон, взвод метеорологической службы, колонна автомобилей. Артиллерия состояла из дивизиона пушек батарейного состава, приданной батарее 105 миллиметровых штурмовых орудий, тяжелого зенитного дивизиона батарейного состава и легкого зенитного дивизиона 20 миллиметровых пушек. Опознавательным знаком личного состава корпуса F было изображение овального венка в «Венке». Склоненная пальма, восходящее солнце над желтым песком пустыни, а внизу изображение черной свастики. Численность корпуса первоначально составляла около 6 тысяч солдат и офицеров. После переброски корпуса на Кавказ он был развернут в еще большее соединение. Ему были дополнительно приданы танковый батальон, кавалерийский полк и другие подразделения. Личный состав корпуса Ф, помимо военной и политической подготовки, занимался изучением географии и истории стран Ближнего и Среднего Востока, особенно Ирана и арабских стран, а также Индии. За короткий срок солдаты изучили рельеф и природные условия этого региона, начиная от советско-иранской границы и кончая Индией. Солдаты и офицеры были обучены турецкому, персидскому, арабскому и другим восточным языкам. Кроме того, они знали французский и английский, а солдаты, выходцы из ближневосточных стран, кроме студентов, были обучены немецкому языку. Первоначально корпус особого назначения F должен был выступить как ударно-штурмовое соединение и политический центр похода германских войск на Кавказ и страны Ближнего и Среднего Востока. Личному составу корпуса вменялась в обязанность проводить разведывательно-диверсионную, пропагандистско-агитационную работу, заниматься подготовкой антисоветских восстаний на Кавказе. По имеющимся данным, Верховное Главное Командование Вермахта поставило перед командиром корпуса генералом Фельми двойную задачу – двигаться под строжайшим секретом вслед за группой армии А на Иран двумя путями, через Баку и по военно-грузинской дороге, в зависимости от того, где быстрее обозначится успех, оказать помощь первой танковой армии, встретивший упорное сопротивление советских войск Северной группы Закавказского фронта и двух гвардейских казачьих кавалерийских корпусов Кубанского и Донского, генералов Кириченко и Селиванова. 15 октября 1942 года корпус особого назначения «Ф», спешно усиленный 1 танковым батальоном 201-го танкового полка, впервые вступил в бой на северном фланге 1 немецкой танковой армии и северний очекулак с частями 4-го кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Здесь против корпуса F сражался также сводный Ставропольский полк под командованием Однокозова. Вплоть до 31 октября 1942 года части 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса, не имевшие в своем распоряжении танков и достаточной артиллерии, храбро сражались с превосходящими танковыми и моторизованными соединениями корпуса F. Эти бои – показали, что корпус «Ф» не смог осуществить против 4 гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса сколько-нибудь эффективных боевых действий. После тяжелых боев командование 4-го гвардейского кубанского казачьего кавалерийского корпуса, учитывая неспособность конницы в силу ее специфики прорывать сильно укрепленные позиции и имея в виду труднейшие условия степного, безводного и полупустынного театра военных действий, Решил отвести части корпуса в район населенных пунктов Махмуд-Мектеп, Тукуй-Мектеп и Березкин. Впоследствии части корпуса были отведены в район Терекли-Мектеп, Дагестанская АССР, откуда планировалось прикрытие им Кизлярско-Астраханской железной дороги. Своими активными боевыми действиями 4-й гвардейский казачий КАФ-корпус сорвал наступление корпуса Ф, который имел цель перерезать железную дорогу Кизляр-Астрахань, и германское командование уже не стремилось к осуществлению поставленной фюрером важной задачи стратегического значения. Корпус F понес столь большие потери, что продолжать свое наступление уже не мог и перешел к обороне. По данным разведки, корпус F в течение ноября получил подкрепление и восстановил свой боевой потенциал. Главными пунктами сосредоточения степной группировки генерала Фельми и их опорными узлами – Были укрепленные населенные пункты Ага-Батырь, Нортон, Сунженский, Иргакли, Ачикулак. 30 ноября войска ударной группы нашей 44-й армии перешли в наступление в направлении на Маздок и южнее НП Ищерская. Целью этого удара было ослабить корпус особого назначения Ф и другие соединения части 1-й танковой армии на направление главного удара наших войск и создать благоприятные условия для дальнейших наступательных операций. С первых дней наступления бои носили ожесточенный характер. В группе противника, которой командовал командир корпуса F генерал Фельми, из резерва главного командования «Вермахта» были дополнительно приданы еще три дивизиона артиллерии. Для усиления правого фланга северной группы войск Северокавказского фронта и наращивания сил при развитии наступления на северный берег реки Терек 1 декабря 1942 года были выдвинуты 320 и 233 азербайджанская стрелковая дивизии. С этой же целью из 44 й армии была переброшена в район станции Терек 409 армянская стрелковая дивизия. Однако это не смогло переломить ситуацию. Прорвать оборону противника не удалось. Утром 4 декабря после мощной авиационной и артиллерийской подготовки 2-я румынская горно-стрелковая дивизия – усиленная немецкими танковыми и пехотными подразделениями, под прикрытием домовой завесы, переправившись через реку Баксан, ударила по стыку наших 295-й и 392-й стрелковых дивизий и перешла в наступление общим направлением на Нальчик. Немецкий удар здесь ждали. Ой, не зря я об этом Иосифу Виссарионовичу писал. Ой, не зря. Оборона города и этого направления была усилена танковой бригадой, дивизией НКВД, и противотанкистами. Второй день на подступах к городу шли упорные бои. В связи с угрозой прорыва нашей обороны был усилен и внешний контур обороны Орджоникидзе, Владикавказа. Сюда были направлены силы 10-го стрелкового корпуса. По сообщению разведки, части 3-го танкового корпуса вермахта в районе Майская Котляревское готовились нанести свой удар в направлении Орджоникидзе, Владикавказ. Для этого немцы сосредоточили здесь свои наиболее боеготовые силы – 13-ю и 23-ю танковые дивизии, имевшие в своем составе до 200 танков. Так вот, мое предложение о нанесении удара было обусловлено после знаниям истории и фактическим положением дел на фронте. Я предложил нанести удар по Невинномыску – крупной железнодорожной станции снабжения всей группы войск, действующей на Кавказе, в том числе и на нальчика в Владикавказском направлении обосновывал свое предложение тем, что для обеспечения продвижения своих частей группы армии А противник для доставки грузов, в том числе и ГСМ, вынужден использовать автотранспорт и верблюжьи караваны. Коммуникации врага настолько удлинились, что автоколонны, подвозившие горючее, тратили в пути большую часть груза. Поэтому доставляемых с ЖД станции ГСМ войскам не хватало, из-за этого значительная часть авто- и бронетехники врага стояла на приколе. Перехватив линии снабжения даже на небольшое время, мы могли рассчитывать на остановку наступления противника и практически полную утрату подвижности ударных подразделений врага. Если действия моей бригады будут поддержаны ударами с фронта и флангов первой танковой армии Вермахта, то врагу не останется ничего другого, как снимать подразделения с Майкопского направления или брать их из корпуса F и бросать против нас. В первом случае это даст возможность черноморской группе войск ударить на Майкоп, во втором ослабит фронт обороны корпуса генерала Фельми, что позволит нанести по нему удар нашими подвижными соединениями, например, донским и кубанским казачьими корпусами или кем еще. Целью этого удара будет обход корпуса Ф, освобождение Ворошиловска, Ставрополя, ну и помощь нам. В случае успеха можно будет рассматривать вопрос об окружении сил Первой танковой армии врага. В случае неудачи таких ударов мы будем держаться как можно дольше, а затем уничтожим мосты через Кубань и отступим в горы. Что ж, стоит признать, Владимир Николаевич, ваше предложение более интересно, чем мы задумывали, после некоторого раздумья признал Судоплатов. Согласен с вами, Павел Анатольевич. «Когда вы можете быть готовы к проведению операции?» – спросил у меня представитель генштаба. «В течение суток сможем выслать группу разведки и корректировки, к исходу вторых суток начать переброску подразделений бригады». «Участие в операции примет вся ваша часть?» «Нет, мы не сможем быстро сменить подразделения на заставах в горах и снять батальоны, задействованные в обороне Орджоникидзе, а также самоходно-артиллерийские и бронетанковые подразделения». «То есть у вас будет всего 1-2 батальона?» Если говорить точно, то я бы хотел задействовать следующие свои подразделения: два штурмовых батальона, те, что стоят здесь сейчас в Аржаникитзе, батальон автоматчиков из Грозного, отдельный минометный дивизион, плюс разведрота, рота противотанковых ружей, взвод ПВО, отдельный батальон связи, саперная рота, медико-санитарная рота, комендантский взвод, подразделение боевого и материального обеспечения. Было бы неплохо забросить к нам наши артиллерийские подразделения истребительно-противотанковые и артиллерийские дивизионы, батальонные батареи, 45-мм орудий и минометные роты. Запросы у тебя, Седов, как у Наполеона. Ну, уж какие есть. Без тяжелого вооружения и значительного запаса боеприпасов мы не сможем долго удержать город в своих руках. Придется задействовать всю транспортную бомбардировочную авиацию 4-й и 5-й воздушных армий для доставки личного состава и необходимых грузов. В Невиномыске есть аэродром, Построены для приема наших бомбардировщиков. По сообщению разведки, аэродром врагом не используется. Если это так, то значительную часть бригады можно будет высадить посадочным способом», задумчиво склонив голову над листом бумаги и что-то там чиркая, сказал генерал-майор Штеменко. «Где вы собираетесь собрать личный состав бригады?» «В Грозном. Там уже стоит один из моих батальонов. Есть группа авианаводчиков и егерей, способных провести необходимую разведку». Что ж, место действительно удобное. Тем более, что на авиаузле Грозный сейчас находится 219-я бомбардировочная авиадивизия. У нее на вооружении П-2 в 366-й БАП и Бостоны в 244-м и 859-м БАПах, просматривая свои записи, сказал Штеменко. Насколько я знаю, использовать П-2 и А-20 Бостоны в качестве транспортных смысла нет. Нам бы лучше подошли ТБ-3 или ПС-84. Первый может взлетать с перепаханных полей, садиться в снег глубиной до метра. Возит на внешней подвеске тяжелые негабаритные грузы, в том числе грузовики ГАЗ-АА, артиллерию, танкетки. Между стойками шасси в разобранном виде могло уместиться зенитное орудие. Второй берет несколько большее количество бойцов и груза. Понятно, я этого не учел». Самолетами ПС-84 оснащен 325-й полк авиации дальнего действия. По опыту прошлого года, для того, чтобы высадить все подразделения, потребуется около 40 ПС-84 и 22 ТБ-3. На переброску личного состава и вооружения им потребуется четверо суток при двух-трех вылетах в день. Для доставки остальных грузов можно использовать Бостоны и СБ. Парашюты потом можно будет возвращать с транспортниками. Вы сможете столько времени удерживать город? Постараемся. Все будет зависеть от того, кто на нас навалится, пехота или танки. И главное, будет ли для нас воздушное прикрытие. Кубань прикроет нас с юга, ну, а атаки с севера постараемся отразить. В любом случае, уничтожив автомобильные и железнодорожные мосты через Кубань и Большой Зеленчук, мы минимум на месяц сорвем поставки войскам врага. Нам желательно иметь проводников, хорошо знающих город и окрестности, а также подробные карты местности. Проводников мы вам найдем. В том районе Ставрополя действует небольшой партизанский отряд. В городе есть наши люди. Кроме того, часть бойцов 66-го полка НКВД, державшего оборону города, сейчас находится в Орджоникидзе. Их тоже можно использовать в качестве проводников. Картами, я надеюсь, вас снабдит товарищ генерал-майор. Сделаем. Приготовьте список всего, что вам необходимо, и выезжайте к себе в часть. Начинайте сбор личного состава и готовьте разведгруппу к заброске. Я доложу ваше предложение военному совету фронта и генштабу.